Третий раз лазер попал в главного рулевого корабля Каспатони. А точнее, в его деревянную копию. Дуглас за то время, что беспрекословно, ссылаясь на крики со стороны, стрелял по заведомо ложным целям. Смог определить вероятное нахождение неприятеля. К несчастью для Дугласа, этого неприятеля на корабле не было. «Я уже вдоволь наигрался в твои игры, Малрой. Давай, говори, что тебе нужно». Дуглас произнес эти слова раздраженно и немного скучающе, чтобы его собеседник почувствовал то же, что и он, слушая его глупые комментарии. «Как это на тебя похоже! Сначала ты играешь роль дурачка, а потом снова становишься серьезным». Ну я рад, что ты наконец понял, кто я такой, на что это тебе даст? Голос шёл из диктофона, а точнее из прикреплённого к нему маленького жучка, и принадлежал старому приятелю Дугласа, капитану Малорою Леттингтону. Приятель это не то слово, которым можно охарактеризовать этого человека. Куда точнее будет манипулятор, злодей и коварный интриган, но никак не приятель. Странное чувство юмора, ужасный внешний вид и непредсказуемый характер делали из этого человека первого, кого можно заподозрить в убийстве в комнате, доверху забитой мёртвыми телами. Такое бывало нечасто, но почти всегда оказывалось, что виновник и в самом деле был он. Ну, теперь я хотя бы точно знаю, кого можно винить в исчезновении моей команды. А моему неплохо для начала. Дуглас приблизился к кукле Ланы. Он был полон решимости и уже забыл значение слова страх, пока не увидел прекрасный лик своей возлюбленной. Он стал с наслаждением с любовью и вползающий изо рта с соляной смотреть на предмет своего обожания, пока его тут же не окликнули из мечтаний и грез, в которых он так удобно разместился. «Эй, кретин, ты еще там? Если да, то отзовись, а иначе я отключусь и вновь оставлю тебя наедине с этими куклами». «Здесь я!» "Неуверенно произнёс Дуглас, чуть наклонившись к диктофону. Что тебе от меня надо, малорой?" Все ненадолго умолкли. С другой стороны был слышан еле различимый шёпот людей, старающихся сказать что-то важное своему капитану. "Как это на него похоже?" подумал Дуглас, разрабатывая план в момент его свершения. Онный парень нечего сказать. Вдруг тишину прервал громкий рычащий звук, в котором Дуглас узнал кашель Малроя, походивший по своему звучанию на рычание льва. Всё в этом человеке было от льва. И внешний вид, речь и просто манеры вести дела, но когда кто-нибудь начинал спрашивать о самой главной родственной с этим ненасытным хищником любой, хотя бы раз заводивший разговор с Лэнгтоном, в первую очередь вспоминал его характер: агрессивный, дерзкий и непредсказуемый. Правда, стоит заметить, лев, в отличие от этого представителя тупейшего вида Homo sapiens, был куда более разумным и добрым существом. Тот громко и ясно изложил все свои требования, которые нужно было выполнить Дугласу для того, чтобы получить назад свою команду. Но мне нужны координаты места, в которое Тут Малрой запнулся. Он что-то негромко начал проговаривать про себя: спрят, спрячье, спорчу, спрут. После чего снова откашлявшись, продолжил: который спрутал всё своё золото твой отец. Сколько классов ты закончил, умник? издевательским тоном спросил Дуглас. Ты на что это намекаешь? На твоё слабоумие? Сможешь повторить это? На твоё слабоумие? Хы, конечно, смогу. Дуглас откашлялся и, подражая Львиному рыку Малроя произнес, «На твое слабоумие!» «Детский сад по тебе плачет!» «Я в нем хотя бы был, а вот ты...» «Ну все, хватит!» Терпение Малроя истекло, и он взрывел от злости, Громко ударяя кулаками по своему столу. «Ты уже перевернул...» «Ну, да, точно, перевернул чашу моего терпения!» Не забывай, что у меня твоя команда, Дуглас. Если я услышу ещё хоть одно оскорбление в свой адрес, то изрешу лазером всех их до единого. Даже твою дорогую Лану не пожалею. Ну что, на это скажешь, шумник? Есть чем крыть? Дуглас почувствовал, как его собеседник злобно ухмыльнулся. Его пробила дрожь, и пот вступил на лбу, когда он осознал тот факт, что такой человек, как Малрой, может улыбаться. Дуглас стал разрабатывать план спасения команды. Времени было мало, поэтому он действовал быстро, не особо задумываясь о возможности риска. Первые идеи, что лезли в его голову, были глупыми и недостаточно проработанными. Надежды на то, что они всё-таки смогут сработать, было немного. Прервать безисходность сумел жучок, так мило и милой тихо сидевший всё это время на диктофоне. Увидев его, Дуглас сразу преобразился. Правый кончик губы поднялся вверх, и теперь на его лице красовалась ухмылка злобного гения, придумавшего план спасения или план губящий чужой план. — Я скажу вот что. Дуглас сделал небольшую паузу, после которой вовсе замолк, так и не произнеся ни единого слова. На капитанском мостике Малроя туда-сюда бегали, словно заведенные, небольшие рабочие, постоянно что-то переключающее и включающее, без устали перерыва на чай или кофе. Капитана все это стало утомлять. Тот, поставив локоть на ручку кресла и положив на ладони той самой руки голову, молча вглядывался в шипящий, темный и грубо обрезанный по бокам экран. Около него стоял большой металлический стол, заполненный бумагой, с записанным туда заранее текстом бесед и речей. Он, нахмурившись, стал тихо бить пальцами по ручке стула. Чего это он вдруг умолк? спросил Малрой, обращаясь не только к себе, не только к своей команде. "Мы не знаем, сер", ответила Денис, пробегающий мимо его рабочих. "Мы потеряли картинку, но звук вроде работает", ответил другой рабочий, быстро пролетевший под его столом. "А мы думаем, что проблемы со звукоочистителем и" третий рабочий, что пробегал по столу Малроя, не успел закончить начатую им фразу. Большая рыжая рука подняла его в воздух, как пушинку, и стала пристально разглядывать его трясущееся от страха тело. «Если у вас, мелюзга, возникли какие-то проблемы, то вам лучше постараться побыстрее их решить, пока я не начал». Тут он стал... медленно сжимать тело рабочего своими огромными пальцами и использовать вас, как и мячики, для релаксации. Тут же он разжал свою хватку и опустил бедолагу на землю. Тот какое-то время смотрел на свое тело с изумлением и с восторгом, после чего, взглянув на своего величественно восседающего на кресле господина, произнес "Вы считаете, что всё уже сделано, босс? Но вам я предлагаю..." "Не надо мне ничего предлагать", грубо прервал его Малрой. "Сам всё знаю". Он встал с кресла и медленно зашагал в сторону выхода. Его руки были сложены за спиной, пальцы сжаты в кулак, а глаза наполнены обидой к самому себе. дырявили своей яростью пол и стены коридора. Малрой не мог поверить, что ему так и не удалось, даже взяв всю команду в заложники, выманить из того безмозглого юнца хоть крупицу информации о легендарном тайнике его семейства. «А если он что-то задумал?» — неуверенно проговорил себе под нос Малрой, проходя мимо столовой. Нет, да внукишка тонка. Без своей команды он ничто. Мне не стоит об этом забывать. Пока она у меня в руках из Дугласа можно сделать всё, что угодно. Тут она остановился у двери, необычайно низкой, еле-еле доходившей до верхушки его головы. Всё, что я пожелаю, он сделает. Не плохо, не плохо. Надеюсь, что он не настолько глуп, чтобы перечить мне и моим желаниям. Дверь отворилась, и он молча вошёл в помещение, изобразив предварительно на своём лице безразличную мину, которая могла быгнать в ужас любого заключённого, ощутившегося в руках этого злобного пирата. Комната, в которую он вошёл, Мела заполнена всевозможными цистернами с зелёной жидкостью, служащими в основном для подзарядки телекоммуникационных схем и главного телепортатора этого самого корабля. В самом сердце комнаты стояла гигантская цистерна с большим вырезом спереди и двумя пультами управления по бокам. Внутри неё находилась связанная по рукам и ногам команда капитана Дугласа. От этого вида Малрой чуть улыбнулся, но вновь приняв безразличное выражение лица, быстрым шагом направился к пленникам. Как тут наши пленники, спросил Малрой у сгорбившегося над пультом управления старика. Тот, не торопясь, повернул к нему свою сморщенную, словно луковица, голову. Готовы к обработке, сэр. По спине Малройа пробежал холодок. Старик произнес эти слова с таким выражением лица, словно бы это был его последний вздох в этом мире. Малрой на всякий случай дотронулся до высохшей руки из старика. — В чем дело, сэр? Почему вы меня трогаете? — А, да так. Малорой сказал, с облегчением вздыхая, «Я просто подумал, что вы умерли, мистер Гэнклафт». «Я тоже так думал». После этих слов он вновь развернулся к своему рабочему месту. «Как у вас все протекает с господином Дугласом? Все ли получилось?»